576. Жизнь вечная будет самым затемненным понятием от земного мышления. Даже разные люди иногда умоляют это понятие до продолжения жизни здесь на земле. Какое заблуждение! Миры будут обновляться, а жители земли должны замереть в одном одеянии? Неужели учитель может мыслить о продолжении земной жизни? Учитель мыслит о жизни вечной во всех мирах. Но почему же сердце человеческое молится о жизни вечной? Сердце молится о вечной жизни сознания. Оно знает, что велико благо, если сознание будет непрерывно и пройдет восхождение неутомимо. Об этом учит братство.